Глава седьмая. Скайла откинулась от переговорного устройства на спинку стула и забарабанила длинными пальцами по столу. Она сидела у себя в кабинете и просматривала ежедневные доклады. Необычно большое количество запросов шло через ее переговорное устройство. Проклятые боги, Заботился ли о хоть о каких-нибудь делах? Она нахмурилась, глядя в монитор, затем одобрила доклады и проекты один за другим. Это входило в обязанности Стаффы, а не её. Беспокойство нарастало. Переключатели в мозгу, депрессия, целенаправленно вызванное воспоминания и неверные нейтральные связи. Какое отношение имеет все это к способностям Стаффы действовать в качестве лидера компаньонов? Он не подведет. он никогда не подводил. Даже тогда, когда находился в более суровых условиях. Несмотря на попытки убедить себя, Мучительная тревога не утихала. Она отпечатала запрос на дополнительную информацию, а затем отключила систему. Поднявшись, она через несколько секунд подошла к интеркому. «Дайте отдел безопасности. Где в настоящий момент Стаффа?» «Наблюдательный купол А6», — ответили ей. Скайла резко повернулась и шлепнула ладонью по пластине двери. Быстро идя вперед большими шагами, она избавлялась от наполнявшего ее чувства беспокойства. При ее приближении, заметив выражение ее глаз, люди старались незаметно убраться с дороги. Она влетела в лифт, ударила по кнопке и стояла, скрестив на груди руки, притопывая ногой, пока лифт нес ее через комплекс. Остроту ее гнева притупляло беспокойство, вызванное поведением Ставы. Проклятие! Он выбрал самое неудачное время, чтобы выпасть в осадок. Почему я так о нем волнуюсь? «Потому что в тот день на кресле, когда я сказала ему, что он мой лучший друг, я говорила правду, будь все проклято». «И тебе невыносимо видеть его таким?» Она ворвалась в купол А6 и увидела Стаффу, сидящего на одной из скамеек и глядящего на близнецов титанов, вращающихся вокруг друг друга в лазурном танце. Мелькание яркого света отбрасывало двойные тени на изогнутую поверхность белой стены позади его задумчивой фигуры». Она молча скользнула внутрь и стала позади него, отметив выражение озабоченности на его лице. Казалось, он не заметил ее появления, погружённой в свои мысли. Стафа? Он взглянул вверх, взгляд его прояснился. «Да?» Скайла потёрла ладонью затылок и в отчаянии дернула себя за косу. «Я обработала ежедневные рапорты. Я также проверила медицинские записи. Ты ещё не ходил к психиатру». «Ты все еще наслаждаешься своим маниакально-депрессивным загулом?» Он улыбнулся в ответ. «Полагаю, да. Нет, я стараюсь научиться обращаться со своим новым «я». Стараюсь справиться с тем, кем я становлюсь. Я много думал о концепции ответственности, пытаясь решить, в чем мой долг перед самим собой». «Что? Черт побери, и что случилось с твоей прежней самоуверенностью?» Неясное предчувствие беды росло в душе Скайла. Да, ему время. Он придет в себя. Не торопи. Пока. Хочу узнать, что представляют собой люди. Он склонил голову на бок и нахмурился. Настоящие люди, я хочу сказать. А компаньоны? Иллюзия? Арк выглядел вполне реальным, когда я видела его в последний раз. Нет, я имел в виду людей там. Он махнул рукой в направлении свободного космоса. «Ты же знаешь, когда-нибудь мы будем править ими. Ты достаточно умна и знаешь, какова моя конечная цель. Но кто они? Какие они? Ты знала их, а я нет. Всю свою жизнь я провел в коконе. За мной повсюду наблюдали. Я имел дело только с элитой, учеными, генералами и советниками. У меня никогда не было товарищей моего возраста, с которыми я мог бы поиграть». А когда претор выкрал тебя с планеты, разве тогда ты не принадлежал самому себе?» Стаффа пожал плечами. «Что с того? Даже тогда у меня были телохранители. Ты думаешь, я имел дело с настоящими людьми в то время? Я был вооруженным грабителем, не более. Мои отношения с ними строились через прицел винтовки. Даже когда я начал собирать компаньонов, я оставался отчуждённым». Какое мне было дело до того, кто они были такие, лишь бы могли делать дело. Одного за другим я убрал телохранителей и по ясным причинам. И заменил их собственной службой безопасности. За всю мою жизнь я ни разу не ходил один по улице. Скайла пристально посмотрела на него. «Да? Ну и не ходи». Ставфа что-то проворчал себе под нос и добавил вслух. «У нас с тобой на этот счет разные взгляды». Чем могут отличаться отношения с Тибальтом или Сасса? Все это переговоры. Ведутся ли они по вопросу о куске хлеба или о положении империи? Модель человеческого мышления всегда одна и та же, что у свободного человека, что у монарха или нищего. Скайла села перед ним, взяла его руки в свои. «Послушай», – она внимательно смотрела на него голубыми глазами, видя его отчаяние. «Я там была», – «Это...» Стафа, я не могу объяснить. Думаю, это нужно испытать, но это не то, что иметь дело с Сасса. Ну, правила другие». Он кивнул, но она не была уверена, что он ее слышал. «Но люди доверяют, не так ли? Я видел голофильмы, в которых люди делают что-то беспостоянного. Наверное, я не знаю, как это выразить». «Думаю, я понимаю. Ты хочешь сказать, как компаньоны. У них есть кодекс поведения, общие ценности...» «Да, и доверие. В среде компаньонов мы заботимся друг от друге, зависим друг от друга. Так и с теми людьми там. Но ты обязан знать все правила игры». Она помолчала. «Стаффа, чем все это вызвано?» Он посмотрел мимо нее, вглядываясь во что-то в своем мозгу. «Моя Ахиллесова пята». «Что?» Он слегка усмехнулся. «Ничего». «Крисло?» Он посмотрел на нее пустым взглядом, который выворачивал наизнанку душу. «Крисло мертва». «Ты этого не знаешь?» Он хрипло рассмеялся. «Думаю, знаю». Источник информации был точным. Он нахмурился. «Знаешь, я так долго ее оплакивал, что теперь это даже не огорчает меня». Мне следовало разорваться пополам... Но внутри меня, на том месте, где была она, только пустота. Сердце Скайла замерло, потом она мягко сказала. «Двадцать лет – большой срок. А что насчет твоего сына?» Он взглянул на нее, прежняя сталь появилась в его глазах. «Я собираюсь найти его. Клянусь, я его найду. Мы найдем его. Она хотела, чтобы это оказалось правдой». «После всех тех лет при средствах, которые были в распоряжении стафы, где еще можно было искать?» Выражение лица стафы стало жестким. «Тебе придется взять на себя ответственность за компаньонов. Ты сможешь?» «Хорошо. По крайней мере, ты знаешь, что ты не стопроцентно сошел с ума. Это облегчает дело». «Конечно?» «Хорошо. Я знал, что я могу на тебя рассчитывать». «Всегда стафа. «Больше, чем ты об этом знаешь, и я собираюсь выяснить, что сделал с тобой претор, даже если мне для этого придется передвинуть миры и звезды».